Я надеюсь, что собравшиеся здесь работники всех нефтяных районов страны сумеют честно вскрыть недостатки, без самобичевания по деловому, уверенно, глубоко и вдумчиво помогут нам всем разобраться в наших слабостях и недостатках, впоследствии вредительства и наметить практические меры полного оздоровления нефтяной промышленности. Важное значение имела разработка вопроса о внедрении метода вторичной эксплуатации нефтяных скважин вместо забрасывания и списывания их, как якобы исчерпавших свои нефтяные возможности. Важным было также скорейшее внедрение в бурении крупного для того, да и нынешнего времени изобретения, дающего большой эффект – турбо-бура. Развитие новых нефтяных районов страны на востоке, в особенности таких перспективных, как Башнечь и других, поставило задачу их сибирного освоения и максимального развития. Но в то же время необходимо было всё время помогать остающемуся сегодня в 1938 году основным центру обеспечения страны нефтепродуктами бакинскому, имеющим 29% запасы нефти, наделяющим 75% добычи и переработки нефти по Союзу. Конкретные задачи и мероприятия по подъёму и развитию добычи и переработки разрабатывались по каждому нефтяному району. На Кавказе мы создавали второе Баку на Востоке, Главными оставались мероприятия по увеличению добычи и переработки нефти в нашем замечательном кормильце, славном революционном Баку, от которого ЦК и правительство требовали прежде всего выполнения плана 1938 года. Были разработаны мероприятия по выполнению плана 1938 года, являющиеся в то же время и мероприятиями, обеспечивающими правительство. К выполнению третьего пятилетнего плана и нового мощного подъёма нефтяной промышленности. Вспоминая о моей работе в угольной и нефтяной промышленности, я должен сказать, что я особенно полюбил эти отрасли социалистического хозяйства шахтёров и нефтяников, так же как и железнодорожный транспорт и славных железнодорожников. Наша большевистская любовь к отдельному отрядам рабочего класса неразрывно связана с общей любовью к своему родному рабочему классу, к трудящемуся люду, к родной Ленинской партии. 1939 год ознаменовался крупным событием в жизни партии и всей советской страны, состоявшимся в марте 1939 года с 18-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Этот великий исторический съезд и его решения сыграли большую роль в создании нового трудового и политического подъёма рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Зачётным докладом Центрального комитета на съезде сделан генеральным секретарем ЦК товарищем Сталиным. Выносящие коренные вопросы внутренних и внешних изменений в Советском Союзе за отчетный период. Эти годы, говорил Сталин, были годами его роста и процветания, годами дальнейшего его экономического и культурного подъёма, годами дальнейшего роста его политической и военной мощи, годами его борьбы за сохранение мира во всем мире. В своём отчетном докладе ЦК Была поставлена генеральная экономическая задача партии и народа догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении, то есть в производстве промышленной продукции на душу населения. Троцкий Сталин со всей свойственной ему прямотой и остротой говорил об обострении международного политического положения, крушении послевоенной системы мирных договоров, и начале новой империалистической войны. В отчётном докладе, который Сталин поставил основные задачи партии по дальнейшему подъёму промышленности, транспорта и сельского хозяйства,